Монарх не ориентировался в европейских отношениях. Лидл же находился уже на прямом пути к победе. Болгунтийский монарх присвоил Ледлу звание почетного консула с правом оформления заграничных паспортов, включая дипломатические и болгунтийских водительских прав. И бывший ученик мясника стал королевским советником по финансовым вопросам. леопольд лельт. Прежде всего, отпечатал себе 300 формуляров с гербом Бородинского королевства, название почетного консула и стал продавать титулы числа на просто сум за 100.000 долларов. Позже выяснилось что у него были клиенты из Греции, Италии, Австрии. Прибыль он делился с бывшим монархом. При поддержке господина Кача А может, и при его финансовом участии летал основал торговое общество Каравелла Сервис Компани, которое должно было заниматься производством и продажей все той же необычной массажной щетки, которую никто никогда не видел, но которая служила маскировкой для другой торговли скрытой тряских глаз. Почётный консул летал Огромный интерес дипломатические паспорта. Продавал дипломатические государственные номерные знаки на недипломатические машины. Уже работая в этой сфере, ему удалось раздобыть у одного авантюриста высшего класса диплом доктора исторических наук Национального университета в Торонто. Так Польда Ледал... Как почётного консула превратился в доктора Леопольда Летла. Он продолжал торговать титулами. Кроме того, его институт, за определенный гонорар присуждал проходцам всех мастей степени докторов философии, теологии, права римского и ватиканского университетов, высшей школы Святого Томаса Лютеранского, двух лондонских университетов и нескольких других. фирма прочитала. Коровелла Сервис Company стала центральной из бумажных фирм Лэдла. Все эти Estrab Contracts Company of Jena, Intercontinental Ram Establishment, Establishment Troka с резиденцией в Лихтенштейне, это не платит налогов с прибыли имели имеет помпезные названия. Эффектные бланки с позолоченными вензелями. Но ничего более. Даже авиакомпания "Интера", со штаб квартиры в Монровии, также прилежавшая «Ледлу», не имела ни одного самолета. И тем не менее, они приносили этому проходимцу крещенный доход. Компании "Леса" проводили анализ хозяйственной деятельности, предоставляли финансовые консультации. осуществляли торговые сделки в сфере индустрии курортов в Индонезии и Малайзии каким-то образом участвовали в афёрах Кении, Нигерии и Китая. Леопольд Лето распространял в венских торговых кругах новость, будто бы сам мультимиллионер Аристотель Анасис заинтересовался распространением массажной щетки Кеци. И хотя это была лишь утка, Палетел, как опытный торговец, с которым выгодно сотрудничать, росла. К среде посвященных обсуждалось, что Леопольд Летел подогревал подобные разговоры, что некоторые его торговые общества всего лишь рекламный щит, за которым скрываются его подлинные торговые интересы. Утверждали, что большую часть своей прибыли он получает от Международной торговли оружием, Что его незаменимым, и тщательно скрываемым каппанионом является один из высших офицеров штата, некий американский генерал. Затем среди общественности распространился слух, что Ледо, его торговой фирмы, занимается продажей фальшивых банковских знаков, фальшивых и краденных ценных бумаг. Вот это была правда. Мария Анфэх сельская резиденция, в которой перебрался Леопольд Лебел. Большой парк, просторная вилла в стиле барокко, бассейн, фонтан, гараж на несколько автомобилей, дом для прислуги, домик к Говорили, что Летел заплатил за эту недвижимость миллион долларов. В Вене он оставил за собой лишь пятикомнатную квартиру. Разъезжал съезжал Мерседес и спортивную Гуари. В кушении был Линкольн цвета слоновой кости, у дочерей — мини-куперы. Олег вышел на широкую ногу. Устраивал загородные праздники, домашние балы, приглашал на ужин знаменитостей со всего мира. К шампанскому рекой, но сам он пил только молоко, всегда и всюду. Он был внимательным и обходительным и продолжал коллекционировать титулы. Стал официальным советником его преосвященства патриарха Александрии и советником архиепископа Центральной Африки. Он был мошенником высшего разряда и потому опасным. Решая свои торговые дела, он много путешествовал, когда на автомобиле, когда на самолете. Време он сошелся с родственной душой. Мария Фолини, граф из сан франциско типичный итальянец с острым носом и кудрявыми волосами. Он был доктор теологии, и все его титулы были из той же типографии, что и у ледла. Фолини вёл себя как настоящий граф, а может быть, даже еще и сысканней. Наглость его была безгранична. а нервы, как стальная проволока. Полиция знала о его причастности к с скраденными ценными бумагами. Однажды, после ограбления банка, стражи закона пришли к нему в дом, предъявили орден на обыск и нашли чеки, исчезнувшие после ограбления банка. "Вы не могли бы объяснить, как они к вам попали?" спросил его инспектор. — Нет, господа, удивился Филиппи. Не имею понятия, как они оказались у них. Честное слово, не знаю. Возможно, их подбросили. Доказательств обратного у полиции не было, поэтому прилечь к суду его не могли, несмотря на то, что его утверждения были шиты белыми нитками. Когда же при дальнейшем расследовании в присутствии свидетелей открыли его сейф, где, как подозревали бысти порядка, должны были храниться краденые ценные бумаги, там, на видном месте, лежал лишь конверт с посланием папы Павла VI, в котором святой отец благодарил Марию Фоллиги свое особые благословение.